Часть шестая. Лицо в тьме. Знаете, это очень плохо, когда ты не можешь точно сказать, открыты у тебя глаза или нет. Когда вокруг тебя такая непроглядная тьма, что ты не понимаешь, жив ты или уже умер. И когда немов их шевельнуть ни рукой, ни ногой, и кажется, просто паришь в воздухе, словно бесплотный призрак. Да, это тоже очень плохо. И абсолютная тишина. Она настроение то ши не поднимает. Вот так я лежала неизвестно где, и какое-то время ничего не происходило. В голове я снова и снова проигрывала то, что происходило со мной перед этим. Снова бежала сквозь довывающий ветер, сквозь летящие отовсюду осколки стекла и обломки дерева, сквозь крутящиеся в воздухе пальто и куртки, а потом, словно кто-то щёлкнул выключателем, и ко мне вернулось обоняние. Я почувствовала запах грязи и ила и резкий кисловатый привкус крови. Запахи вернулись так внезапно, будто кто-то обрушил их разом на мой бедный нос. Я чихнула, и этот чих отозвался резкой болью во всём теле. Эта боль помогла мне сориентироваться в полной темноте, и теперь я знала, что лежу, неловко согнувшись на жёсткой земле. Лежу на боку, подмяв под себя одну руку. а другая рука вытянута вперед, как у диска бола на греческой вазе. Мне показалось, что моя голова лежит ниже остального тела, а под щекой у меня мягкая холодная грязь. Когда я дышала, упавшие мне на лицо волосы шевелились. Я попробовала пошевелить руками и ногами, и они к моему удивлению послушались. Было больно, конечно, но не так сильно, как я предполагала. Да, я была одним большим синяком и царапиной. Но при этом вроде бы умудрилась ничего не сломать. Я начала перекатываться и отползать в сторону, морщась от столкновения с какими-то жёсткими, невидимыми в темноте предметами. И наконец мне удалось уложить себя в горизонтальном положении. Затем я подогнула ноги, заставила себя поднять верхнюю часть тела и села в темноте. Осторожно приложила пальцы к колбу. Прилипшая к нему прядь волос была липкой, от крови, наверное. Судя по всему, я крепко приложилась головой, когда падала. Сколько времени я пролежала без сознания, сказать было трудно. Я начала шарить рядом с собой. Рапира пропала, а рюкзак исчез. Череп с его ненужными советами и раздражающими футочками, естественно, тоже. Глупо, конечно, но я вдруг почувствовала, что мне его очень не хватает. В моей голове, там где всегда звучал его голос, теперь зияла пустота. Мне хотелось снова свернуться калачиком и уснуть. Я чувствовала апатию. Меня подташнивало, я потеряла координацию движений, но навыки агента взяли верх над моей слабостью, и я медленно, осторожно положила руки на свой рабочий пояс. Пояс был на месте, и его кармашки были полны. Следовательно, я не так уж беззащитна. Я заставила себя сесть, скрестив ноги в лодыжках. Пошарила пальцами, пока не нашла пристёгнутый рядом с петлёй для рапиры маленький мешочек из водонепроницаемой ткани. В нём у меня хранились спички. Всегда имей при себе спички. Это одно из основных правил агента. Седьмое в моём списке правил, по-моему. Не такое важное, как правило печенья, но точно входит в первую десятку. Итак, правило седьмое: Пункт второй. Твой спичечный коробок всегда должен быть полон. Честно говоря, раньше я к этому пункту зачастую относилась безответственно, но Холли с её дотошностью чётко следила за тем, чтобы у каждого из нас был при себе полный коробок спичек. Я представила себе, каково сейчас мне было бы, останься в коробке всего пара спичек, и почувствовала благодарность Холли. Благодарность которая тут же сменилась острым чувством вины. Холли. Я вспомнила, как мы ругались, и что я наговорила ей тогда в мебельном отделе, и как мой гнев и моя глупость разбудили полтергейст. От этих воспоминаний мне стало ещё хуже. Потом я вспомнила, как Холли перепрыгнула, открывшуюся в полу вестибюля яму, и как после этого Локвуд потянулся ко мне. Полтергейст поднял его вверх и унёс прочь. Как-то там локВот. Жив ли он? Мне вдруг стало ужасно жаль себя, но я немедленно подавила это чувство. Мне очень не понравилось долетевшее откуда-то слабое эхо. А ещё больше не понравилось то, как зашевелились от этого звука волосы у меня на голове. Всё, больше никаких эмоций. Чем бы всё это ни закончилось, после долетевшего до меня звука я точно знала, что нахожусь здесь не одна. За мной наблюдали призрачные сущности, чьё самое присутствие которых я ощущала в универмаге братьев Эйкмор. Только теперь они были ближе и сильнее. А ещё где-то совсем близко находилось нечто, издававшее тихое, но тошнотворное и мерзкое жужжание. То самое, которое напомнило мне и черепу, ужасное костяное зеркало, которое мы выкопали летом на кладбище Кенсел-Грин. Я протёрла глаза. Нет, я ничего сейчас не могла утверждать наверняка. У меня кружилась голова. Я зажгла первую спичку. Крошечный огонёк осветил контуры моей испачканной в грязи ладони. Я выудила из мешочка со спичками две маленькие свечки, два толстеньких коротких огарка. Один я осторожно поставила на землю, второй зажгла и подержала его наклонно, пока фитилёк не разгорелся. и не начал освещать то, что меня окружало. Теперь я могла видеть. Итак, я сидела на тёмной утрамбованной земле, усыпанной камешками. А сбоку и сзади, там, где я только что лежала, поднимался небольшой земляной холмик, торфяусеенный камешками и обломками древесины. Здесь ещё валялись сорванные с искусственного дерева мотерчатые листочки, похожие на капельки крови. и набивкой из распоротых подушек с лавандой, и разодранное в клочья одеждо, рубашки, брюки, да ещё перекрученные женские трусики. Всё это надо понимать, а вместе со мной засосало в открывшуюся в полу дыру. Над моей головой зиял чёрный провал. Проходил ли этот зигзаг всю толщу земли насквозь, выходя в вестибюль магазина, или его стенки обвалились, похоронив меня заживо, я сказать не могла. Огонёк свечи был слишком слабым. чтобы проникнуть настолько далеко. А вот что освещала гонёк свечи, так это окружавшие меня стены, словённые из грубого серого камня. Я не то чтобы видела, скорее догадывалась, что эти стены загибаются надо мной в виде арки, в вершину которой прорезает тёмная щель. Я была в зарушенной руками человека камере, древней и неизвестно насколько большой. И я поняла, что это такое. Тюрьма Печально известная королевская тюрьма. Дворч, как всегда, оказался прав. Часть этой тюрьмы до сих пор сохранилась под землёй, и взбесившийся полтергейст пробил в неё отверстие. В некотором смысле полтергейст оказал мне услугу, привёл меня туда, где находился центр нашествия призраков, начался. Это и был источник и самого полтергейста, и крадущейся на четвереньках фигуры, и всего остального. Словно в подтверждение своей догадки, я осмотрела всего в каких-то полутора метрах от того места, где сидела скелет. Высунув из земли череп, он протягивал вперёд костяные руки. На секунду мне вдруг подумалось: не убила ли я его, когда свалилась сюда? Но тут же поняла, насколько глупая эта мысль. Скелет-то древний. Привет, сказала я скелету. Извини. Скелет ничего не ответил. Ладно, Простим скелету его невоспитанность. Я с трудом поднялась на ноги и пошатываясь сделала несколько шагов вперёд, морщив нос от попадавшего в него свечного дыма. Со всех сторон меня кружили каменные, грубо отёсанные стены, влажные, покрытые блестящей белой плесенью. Стены уходили вдаль, и я чувствовала себя так, словно меня засасывает в трубу, шаг за шагом приближая к чему-то страшному и неизбежному. Ощущение не из самых приятных, особенно если учесть, что у меня продолжала кружиться голова. Я глубоко вдохнула и прислонилась к стене. Как только моя голова коснулась шершавого грубого камня, на меня нахлынуло эхо из прошлого, голоса. Они звали на помощь, кричали, плакали. Весь проход был забит людьми. Они пробегали мимо меня и сквозь меня тоже, толкались, ругались. Атмосфера была пропитана отчаянием и страхом. Меня закрутило, оторвало от стены и отбросило на середину прохода. Я снова стояла одна в полной тишине, и в руке у меня догорала свечка. Моя восприимчивость к эху прошлого постоянно росла, и мне становилось все сложнее контролировать свой дар. Я внимательно посмотрела на стену. От пола до потолка она была покрыта стершимися от времени царапинами. отдельные слова, инициалы, римские цифры, все, что осталось от заключенных, которые жили и умирали в этих стенах. Люси, снова этот голос, изгиявший передо мной тьмы. Я выругалась себе под нос. Он вычислил, где я. Ладно, пора покончить с этим раз и навсегда. Ладно, сказала я. Не волнуйся, я иду. Гавлия, как инвалид. то поднимая свечу, то опуская её, чтобы рассмотреть землю под ногами. Я двинулась вперёд по проходу. Теперь я старалась не притрагиваться к стенам, где между камнями высовывались белые, похожие на червей корни. Стены блестели от сырости. Скорее под ногами стали встречаться лужицы. Несколько шагов мне пришлось пройти по воде, но затем пол под ногами начал подниматься, и я снова ступила на твёрдый камень. Ещё немного И я дошла до перекрёстка. Влевой и вправо от моего коридора расходились ещё два прохода. Тот, что слева, почти сразу же был перегорофен металлической решёткой, с проржавевшими, почерневшими от времени прутьями. В правом проходе огонёк свечи выхватил ступени, уходившие под вонючую, чёрную, как тушь воду. Конца этой воды не было видно. Разумеется, я не сунулась ни в один из боковых проходов. И продолжив идти прямо, почти сразу же вышла через груду деревянных обломков на большое свободное пространство. Впереди до меня доносились шепчущие голоса. Когда я подняла свечу выше, шёпот стих. "Не стесняйтесь", сказала я. "Говорите". Я рассмеялась. Они в самом деле стеснялись меня. Они молчали. Пол под моими ногами вновь покачнулся. Голова раскалывалась. И на секунду у меня перед глазами всё расплылось. Когда же зрение вернулось ко мне, я смогла рассмотреть тех, кто шептал. Они были здесь, прямо передо мной, лежали грудами по краям подземного зала. Может быть, конечно, у меня крыша поехала после блуждания по проходу, но мне показалось, что эти груды не похожи на принесённый речным приливом мусор. Я присмотрелась. Они лежали навалом, похожие на голые сободренной корой и сломанными ветками деревья. Только, разумеется, это были не деревья. На некоторых из них ещё сохранились лохмотья одежды, но в основном это были просто белые голые кости. Мишанина костяных тире, точек, завитушек, восклицательных знаков, беспорядочно записанных на полях громадного блокнотного листа. Я видела отдельные черепа и нижние челюсти, сохранившимися в них зубами. Изломанные остатки рук и ног, но больше всего здесь было маленьких, отломившихся от чего-то косточек. Вверх тянулись рёбра, напоминая пучки прибрежной травы или разбитые стойки для велосипедов, рядом с заброшенной железнодорожной станцией. Местами эти груды достигали мне почти до пояса. Зал, в котором я очутилась, был большим, прямоугольной формы, но кости лежали только вдоль стен, не загромождая при этом Бидневшись в дальнем конце зала тёмный прямоугольник противоположного выхода. Я медленно вышла на середину зала, прикрывая ладонью мерцающий огонёк свечи, не только чтобы не дать ему погаснуть, но и в знак уважения к мертвецам. Как же много костей. А те, кому когда-то эти кости принадлежали, тофы были здесь. Над завалами костей парили сотни белёсых фигур. Они сами напоминали язычки огня, только холодного, как лёд. Почти неподвижные, почти прозрачные, застывшие в полёте слезинки, излучающие слабый потусторонний свет. На лицах у них не было ни рта, ни носа, только два чёрных провала на месте глаз. Они висели в воздухе и смотрели на меня. Стоя посреди этого зала, я в полной мере ощущала их внимание, застарелую вековую боль и ненависть. Все в порядке, сказала я им. Я все понимаю. Что там дежурчик рассказывал об истории этой тюрьмы, что в конце своего существования она стала не тюрьмой, а лечебницей, что ее последними обитателями были прокаженные и страдающие другими за разными заболеваниями несчастные, и никто не приходил сюда, все презирали и избегали их, а затем короли из династии Тюдоров выгнали их отсюда и сравняли тюрьму с землей. выгнали их. Я посмотрела на образованное скелетами кольцо. Нет, не выгоняли они их отсюда. Просто заперли под землёй, завалили обломками тюремных стен и оставили умирать в темноте. Так проще, дешевле, чище. Рифает несколько проблем сразу. Обитатели этого места были либо преступниками, либо прокажёнными. Кому до них было дело? Кого волновала их судьба? Стоит ли тогда удивляться, что это место такой мощный источник энергии и ярости? Я понимаю, повторила я. Фигуры замерцали, следили за мной своими тёмными пустыми глазницами. Я изо всех сил старалась проявить к ним своё сочувствие. Но поймут ли они мои эмоции? Могут ли они вообще воспринимать какие-то эмоции после того, как столько времени провели погребёнными зашело и забытыми? этого я сказать не могла. Столько сутен лет не находилось никого, кто бы вспомнил об их существовании. Ладно, не стану никого винить. Я взглянула поверх догорающей свечи и заметила на полу странную вещь. Я наклонилась вперёд, слегка пошатнувшись при этом. Ах, если бы пол перестал наконец вращаться перед моими глазами. И внимательно присмотрелась. Да, так и есть. Скелеты, пожалуй, не самая большая загадка в этом зале. Каменные плиты пола, над которыми я наклонилась, были чисто подметены. На них совершенно не было пыли, хотя пыль густо покрывала и переход, которым я сюда добиралась, и лежавшие по краям зала кости. На одной из плит, недалеко от моего левого ботинка, лежал какой-то предмет. Маленький цилиндр, наполовину белый, наполовину коричневый. Вначале я решила, что это кусочек кости, но опустив свечу ниже, поняла, это была курок, а курок современной сигареты. Нахмурившись, я посмотрела на него и осторожно тряхнула головой, пытаясь постичь непостижимое. Вокруг себя я почувствовала движения, и когда подняла голову, увидела, что бледные белесые фигуры двинулись мне навстречу. Я нетерпеливо вскинула вверх руку. Всё в порядке. Дайте мне минутку. Мне нужно понять, что я здесь нашла. Я выпрямилась. Теперь, когда я впервые по-настоящему обратила внимание на пол, я заметила и другие странности. Весь пол в центре зала был на удивление чист. Ни костей, ни пыли, никакого-нибудь другого мусора. Такое ощущение, что его подмели, причём так тщательно, будто здесь по хозяине челохольде. При этой мысли я хихикнула, и это неожиданно вывело меня из задумчивости. Я посмотрела на смыкающееся вокруг меня кольцо призрачных фигур и сказала: "Освободите мне больше места. Вы мне мешаете. Отойдите немного назад, пожалуйста". Я вышла на середину зала, восстановила равновесие, всё вокруг продолжало плыть у меня перед глазами. Нагнулась и хмуро уставилась на каменные плиты пола. Присмотревшись, я увидела на них многочисленные крапинки, показавшиеся мне капельками застывшего свечного воска. Я протянула палец, чтобы потрогать одну такую капельку, и едва не нырнула головой вперёд. Вы начинаете меня всерьёз раздражать, сказала я призраком, который ещё больше приблизились ко мне и уже не весели над лещащими вперемешку костями. Теперь они образовали круг по краям очищенного участка пола. Я ощущала, как внимательно они наблюдают за мной, чувствовала их обращённый на меня гнев. Я не собиралась с вами разговаривать, сказала я. И уж совершенно точно не стану этого делать, если вы не отойдёте назад. Проваливайте. Удивительно, но призраки отступили. Вот так-то лучше. Что вы здесь делаете? Откуда здесь свечной восковой окурок? Что это за круглые царапины на полу? А это чёрное, как отошого пятно в самом центре круга. Вы что, дурачились здесь? Костёр разводили? Жгли что-нибудь? Призраки, разумеется, ничего мне не сказали, но за их спинами я отчётливо ощущала эхо былых зверств и жестокостей. Оно поднималось чёрным облаком, клубилось над нами, страшное, как песчаная буря, надвигающееся на маленький затерянный в пустыне городок. Я обещаю всех вас похоронить как полоуфына. сказала я. В настоящих гробах, с соблюдением всех ритуалов, никого из вас не отправят в печь. Не беспокойтесь, я договорюсь об этом с Локвудом. Он, конечно, слегка чокнутый, когда речь идёт о вас, призраках, но это я как-нибудь улажу. Не волнуйтесь. Локвуд разберётся со всеми вами. Разберётся. Лишь бы только он был в шифа здоров. Внезапно меня пронзила мысль: а что если нет? Что если он не только не здоров, но даже и не жив? Хух, и всего, что это была не просто шальная мысль, а скорее твёрдая уверенность в том, что так оно и есть. И следом за ней новая мысль: а что собственно я здесь делаю? Зачем трачу время на разговоры с призраками, когда лок вот пропал, унесённый ураганным ветром. Всё тело пронзила боль, голова гудела. Я почти опустилась на колени, Может быть, он тоже здесь, в этой яме. Будь Локвуд жив, он давно бы уже был рядом со мной. А так лишить под какой-нибудь грудой земли и мусора. Мой страх вырвался наружу, громадной волной покатился к краям зала, и тут же все призраки снова зашиптали на разные голоса. Говорите со мной четко и внятно, жестко приказала я. Как тот старик в кресле. Вам выпал редкий случай. Не так уж часто сюда заходят такие люди, как я. Говорите, но говорите внятно. Тут я заметила, что моя свеча догорает. Ничего, у меня в мешочке есть ещё одна. Но свечи в мешочке не было. Я что, выронила её по дороге? И тут я вспомнила, как аккуратно поставила её на землю в том месте, где очнулась. Я закатила глаза, порашаясь собственной глупости. Ну ладно, придётся вернуться и найти её. Я повернулась и увидела, что призраки загородили мне выход. А сейчас начала я: "Вы должны выпустить меня, чтобы я ой. Горячий воск обжёг мне пальцы. От свечи почти ничего не осталось. Я поставила её на пол и полезла за спичками. Зажгла спичку и стала смотреть: нельзя ли здесь поджечь что-нибудь вместо свечи? Может быть, у призраков есть свечи?" Судя по каплям воска на полу, они жгли их здесь совсем недавно. Вы не подвинетесь еще немного назад, ребята. Я не вижу, где вы держите свои. Эй! Один из призраков двинулся вперед, причем намного решительно, чем прежде. А внутри его светящегося прозрачного тела я рассмотрела линии ребер, увидела протянутые вперед руки. Глазница призрака мерцали, как язычки черного пламени. Я выхватила из кормавка на поясе шестьянку, сорвала с неё крышку и рассыпала соль. Она вспыхнула изумрудно-зелёной дугой, расчищая вокруг меня свободное пространство. Всё это я проделала мгновенно и совершенно автоматически, сказались навыки агента. "Прошу прощения", сказала я. "Я на вашей стороне, но мне нужно, чтобы вы держались от меня подальше, только и всего". Прозрачные фигуры заколыхались. по ним пробежала волна. Их свечение убавилось, а контуры, казалось, начали расти, становясь более неровными, угловатыми. Я выругалась, бросила спичку, а затем дрожащими пальцами зажгла новую. Свеча на полу почти погасла. В зале с каждой секундой становилось всё темнее. Я опустила спичку ниже и поверх её огонька взглянула на окружавших меня призраков. Что с вами? Резко спросила я: "Я хочу вам помочь, а вы пытаетесь убить меня. Почему?" Еще одна жестянка с солью, еще одна яркая зеленая дуга, и призрачные фигуры вновь отступили назад, о чем-то печально перешептываясь друг с другом. Я чувствовала, что начинаю впадать в панику, и это было не очень хорошо. В таком состоянии я не смогу держать их под контролем. По отдельности каждый из этих призраков был слаб. и я легко могла подчинить его своей воле но всех вместе нет слишком большой силой был их общий гнев так чем я располагаю немножко соли совсем мало железных опилок почти все свои припасы я израсходовала ещё в универмаге братьев эйкмер и всего одна магниевая вспышка я ещё раз начала проверять кармашки своего рабочего пояса и выронила коробок со спичками При последних проблесках свечи я подняла коробок, но у меня так сильно дрожали пальцы, что спички рассыпались по полу. Я вскрикнула, наклонилась, чтобы собрать их, и увидела, что призраки с стены двинулись мне навстречу. И в этот миг свеча погасла.